Том 8. Глава 1. Господин де Лазаре, оставшись наедине с мате Дюраном, явно чувствовал себя не в своей тарелке и не знал, как приступить к делу. К смущению примешивалось раздражение от затянувшегося ожидания и от ощущения, что банкир нарочно самым неприкрытым образом как мог его затягивал. Однако эти чувства обозначились на лице графа лишь плотно поджатыми губами. Он искусно скрывал свою злость под маской непринужденной вежливости. Но Матье Дюран слишком хорошо знал людей и понимал, что ему удалось задеть за живое явившегося к нему списивца и что, должно быть, только крайняя нужда заставляет графа молча проглотить оскорбление. Вследствие этого умозаключения банкир решил во что бы то ни стало заставить гостей почувствовать что он потешится в сласти, и отыграется сполна за тот вечер у господина де Фавьери, когда господин де Лазаре так недальновидно презрительно обошелся с ним. Для начала матье Дюран отказался от обычного обмена ничего не значащими любезностями, чтобы не дать графу время прийти в себя. Банкир молча указал гостю на кресло и устроился сам в другом, слегка склонившись к собеседнику и как бы говоря всем своим видом «я вас слушаю». Господин Де Лазаре решился наконец приступить к делу. Однако, желая преодолеть, охвативший его унизительное волнение и казаться спокойным, сделал слишком значительные усилия и мгновенно принял привычный наглый вид, не сумев удержаться на грани благоразумной учтивости и сдержанности. Я проявил настойчивость, сударь, в ожидании вашего всемилостивейшего благорасположения. Несмотря на все старание графа быть любезным, голос его зазвучал насмешливо и слегка напряженно. «Я пришел, чтобы признать господство капитала, и, надеюсь, последний не окажется суровым тираном. Всемогущие властители, как правило, добры к тем, кто добровольно изъявляет покорность». Однако мате Дюран не захотел принять этот легкомысленный тон и холодно заявил. «У меня очень мало времени и кучи дел, господин граф». «Думаю, сие обстоятельства вполне извиняют меня за ожидание, которое показалось вам столь долгим. По счастью, у меня очень мало дела кучи времени», — чарующе улыбнулся граф. «Думаю, это вполне объясняет, почему я так охотно теряю его в вашей приемной». «Что ж, господин граф, если вы не хотите, чтобы мы продолжали сорить временем, соблаговолите перейти прямо к делу, приведшему вас сюда». Напоминание о действительной цели визита — казалось, резко оборвало кичливо-дурашливые излияния, в которые ударился де Лазаре. Он вновь смутился, дав Мате Дюрану еще раз понять, как крепко тот держит в руках самые, что ни на есть, кровные интересы своего недруга. И после некоторой паузы граф продолжил. «Припоминаете ли вы, сударь, сделку, предложенную нам маркизом де Берези, согласно которой я согласился проплатить через вас приобретенные у него лесные угодья, «Разумеется, я прекрасно помню», — отозвался банкир. «Как я согласился получить от вас деньги, причитающиеся господину де Берези». Делазере досадливо прикусил губу, услышав этот ледяной повтор слова «согласился». На самом деле оно выскользнуло у него без намерения задеть собеседника, но привычка пересилила стремление быть попроще и пообходительнее. Граф вдруг ясно осознал, что имеет дело с человеком, который не собирается спускать кому бы то ни было даже малейшей попытки показать свое превосходство. Его довольно жестокая досада, однако, быстро улетучилась, и он продолжил. «Из двух миллионов франков, что вы соблаговолили согласиться принять, вам передали миллион двести тысяч». «Совершенно верно, сударь, и недостающую сумму вы обязались внести в течение текущего месяца». Как раз по поводу последнего платежа я и хотел бы попросить у вас отсрочки на несколько месяцев. У меня? Но, сударь, банкир неподдельно удивился. Позвольте заметить, что в этом деле я всего лишь кассир, не более того. И только лично господин маркиз де Берези может предоставить вам подобную отсрочку. Я ожидал подобного возражения с вашей стороны, господин Дюран, и чтобы ответить на него, считаю себя обязанным объяснить вам, Почему я не могу выполнить мои обязательства? Банкир наклонился к нему поближе и Долазаре признался. Сударь, оформляя эту сделку, я рассчитывал получить подряд на поставки для алжирской экспедиции. Понятненько, презрительно фыркнул банкир. Вы, сударь, рассчитывали нажиться на столь достойных спекуляциях и получить недостающую для оплаты лесных угодий сумму. Нет, господин Дюран, возразил Долазаре. «Все было не совсем так. В то время я располагал необходимой суммой. Но один подлый проходимец втянул меня в авантюру, то есть, как вы это называете, в спекуляции, и, под предлогом подкупа должностных лиц, которые якобы должны были предоставить мне этот подряд, обчистил меня на огромную сумму». Услышав это откровение, Матье Дюран не удержался от злорадной гримасы. «Сударь, изложите ваши доводы господину Доберези». «Заверяю вас, он охотно пойдет вам навстречу». «Думаю, не так охотно, как вы», — тут же отозвался де Лазере. «Маркиз, старый провинциальный дворянин, далекий от понятия о том, как на самом деле крутятся дела. В то время как вы, господин Дюран, должно быть, собаку на этом съели». «Я понятия не имею», — с презрением оборвал графа Банкир, «какого рода дела вы имеете в виду?» «Мы, серые деревенщины, знаем только законные пути». Трудно объяснить, отчего Мати Дюран запнулся и сказал «законные», а не «честные», чуть было уже не сорвавшиеся у него с языка. Помешали то ли остатки учтивости, не позволившие подобным словцом чуть ли не плюнуть графу в лицо, то ли воспоминания о сцене, произошедшей между ним и господином Дано, когда он столь малоподобающим порядочному человеку образом, Ради собственной выгоды обернул в свою пользу эту самую законность. Как бы то ни было, де Лазере заметил его заминку и разгадал слово, которое банкир имел в виду, но не произнес вслух. Тем не менее, он никак не обнаружил своей догадливости, а наоборот, напустив на себя важный вид, с редкой непоследовательностью продолжал. «Несомненно, все это не соответствует закону до последней буквы», «И потому было бы странным сделать подобное признание тому, кто творит эти законы, члену Верхней Палаты, пэру Франции». «Но вы считаете, что подобное признание удобно доверить депутату от народа», сурово ответил Матье Дюран и с обидой добавил. «Члену Нижней Палаты». Граф, ясно ощутив всю свою неловкость, попробовал исправить ее напускным простодушием. «Ну что вы в самом деле, господин Дюран?» «Не стоит нам между собой разыгрывать дурацкие комедии. Вы лучше меня представляете, как все это делается. Вы же светский человек, в конце концов». «Я человек простой, ваша светлость, из народа», подчеркнуто приниженным тоном ответил банкир. Эх, собственные слова, казалось, раздирали графу неба. «Разве не все мы из народа в той или иной степени, как бы высоко мы не возносились, будем современными?» не станем придавать самым обыденным вещам никчемную помпезность. Короче говоря, господин Дюран, согласны ли вы оказать мне услугу, о которой я вас прошу, да или нет? Так в чем она, собственно, состоит? Выполнить мой контракт с господином Деберези, переведя на его счет те 800 тысяч франков, что мне осталось доплатить. Как вы понимаете, я дам все необходимые гарантии, в том числе и залог на приобретенный у маркиза лес. «По правде говоря, я прошу вас предоставить мне ипотечный заем всего на несколько месяцев, вот и все». «Только на несколько месяцев?» «По-прежнему намереваясь в итоге отказать, банкир не хотел упустить возможности побольше разузнать о делах господина де Лазере. Вы уверены, что сможете погасить задолженность к этому сроку?» «Абсолютно. Мой сын женится». Эта новость, подобно молнии, разожгла воспоминания Матье Дюрана о нанесенном ему до лазере оскорблении. Тем не менее, лицо его озарилось лучезарной улыбкой. «Как, ваш сын? И, конечно же, вы породнитесь с какой-нибудь знатной фамилией, не иначе». «Нет, что вы, Артур женится на дочери торговца». «На дочери торговца? Ну, это английский негоциант, уважаемый человек в сити». Вы же знаете, что в Англии подобные союзы – дело самое обыкновенное. И потом английская буржуазия не без роду племени, как наша, не без корней. В этой стране есть люди, которых я бы назвал «буржуазной аристократией». Вы хотите сказать «аристократичной буржуазии»? Да-да, вы правы, господин Дюран. Я заложу приданные невестке, выполню все условия контракта и погашу свой долг перед вами». Банкир не отвечал и, выждав мгновение, до спросил, «Ну как, что вы обо всем этом думаете?» Мати Дюран вдруг резко поднялся и промолвил, стараясь придать голосу и осанке как можно больше возвышенности. «Мне кажется, сударь, что вам следовало бы обсудить это предложение с маркизом де Берези, ибо вам, аристократам равного, как я полагаю, ранга, гораздо легче прийти к взаимопониманию». Но раз уж дворянин, близкий ко двору, опасается довериться в чем-то провинциальному дворянину, чувствуя огромную разницу в умонастроениях, то, думаю, сударь, ваше предложение стоило бы адресовать скорее английскому негацанту, нежели французскому банкиру, буржуа благородному, а не буржуа из простонародья. Де Лазере побледнел, искорки ненависти вырвались из его глаз. Но, сдержавшись, он поклонился и с презрением в голосе проронил. «Вы, Матье Дюран, мещанин. Я граф де Лазаре. Дистанция между нами слишком велика, чтобы я смог узреть оскорбление в ваших словах. Перед вами человек, который вполне способен слегка подправить вам зрение», — со злостью выпалил банкир. «Лишь бы оно приобрело остроту шпаги», — выдохнул граф. «Этого будет достаточно. Я остроту, и длину, если вам угодно». «Угодно», — бросил де Лазаре, удаляясь. На следующее утро к банкиру от имени графа де Лазаре пришли де Фавьери и де Берези и попытались примирить соперников, которым ни возраст, ни положение не позволяли столь легкомысленно относиться к собственной репутации. Но никакие уговоры, продолжавшиеся два или три дня, ни к чему не привели, драчуны рвались в бой. Тогда, немало удивленные подобным упрямством, Маркис и граф заявили, что не могут быть секундантами на дуэли, истинная причина которой им неизвестна. Банкир был первым, кому они высказали это замечание, но Мати дюран отказался раскрыть причину ссоры, сославшись на то, что ее секрет принадлежит господину де лазаре де лазаре когда ему передали ответ банкира, счел за лучшее хотя бы в общих чертах рассказать Маркизу де Берези и господину де Фабьери, зачем он нанес визит Матье-Дюрану, и какой неприятностью все обернулось. Не приминув, тем не менее, отметить, что Матье Дюран повел себя как человек чести, раз не поторопился выдать чужой секрет. Банкир же, в свою очередь, не смог не одобрить поведение господина Делазаре, который жертвовал своей гордыней ради устранения препятствий, мешавших их встрече с оружием в руках. «Дуэль состоялась», — вставил поэт, — «и банк лопнул». «Нет», — возразил дьявол, — «по крайней мере, не тогда». Теперь уже не составило большого труда заставить обоих противников признаться, что серьезной причины для поединка у них не было. В самом деле они оба руководствовались скорее инстинктивным чувством личной неприязни, нежели чрезмерной щепетильностью в вопросах чести, и раз уж обстоятельства их ссоры стали известны, то они, опасаясь, конечно же, открыть истинную причину взаимной враждебности, вскоре заявили о своем полном удовлетворении. К тому же вся эта история кончилась благополучно для господина де Лазере, так как маркиз де Берези предложил ему расторгнуть их договор по той причине, что нашелся новый покупатель на его лесные угодья в лице старого господина Феликса из Марселя, который на редкость резво поспешил вмешаться, Лишь бы ссора между Дюраном и Делазере не получила серьезных последствий. «И снова господин Феликс тут как тут в нужный момент», — воскликнул поэт. Нетрешительно он вышел из-под пера господина Скриба, один из тех славных, малых, что при желании с легкостью найдут миллион другой в карманах собственных штанов. «Хм», — хмыкнул дьявол, — «это не лишено определенного высшего смысла». «У древних в развязке их драм всегда появлялся бог, «эт деус интерсит», как говорил Гораций. Господин скрипт для той же цели использует миллион, и если бы я был способен во что-то верить, то предпочел бы как в литературе, так и вообще бога миллиона башкам типа Юпитера или Аполлона». Ответив так поэту, дьявол продолжил свой рассказ. Меж тем у де Лазере, согласившегося на предложение маркиза, На счету в банке Мате Дюрана остался миллион двести тысяч франков. Банкир, как только узнал о новых намерениях до Берези, в его распоряжение свои средства, немедленно предложил де Лазере выплатить ему его деньги. Но де Лазере посчитал делом чести просить Дюрана хранить их у себя, не желая давать недавнему недругу повод для подозрений в недоверии, которое не имело даже права возникнуть, когда удача так улыбнулась ему. С другой стороны, Дано согласился на сделку, предложенную ему Дюраном, и последний занял место предпринимателя перед ипотечными кредиторами. А следовательно, должен был отдать этим заимодавцам 1 200 тысяч, а Дано 600 тысяч франков, что вместе с ранее выданными им Дано 400 тысячами составляло в сумме 2 200 тысяч франков. Цену, за которую он приобретал недвижимость Дано, А вскоре разразилась июльская революция. «Великая революция!» – пылко воскликнул поэт. «Сомнительное утверждение!» – скривился дьявол, которая направила Францию по пути социального прогресса и отменила закон о разводах. Сбросила с пьедестала аристократию и возвела на него офицеров национальной гвардии. Возвысила народную нравственность и открыла танцевальный зал Мюзара. «Вы затаили злобу на нашу революцию, господин Досерни?» Сделал вывод поэт. «За что? За то, что она не принесла ничего хорошего? Так я от нее ничего и не ждал. В отличие от Мате Дюрана, который надеялся на великие перемены и дождался. Банкротство. Как он разорился? Слушайте дальше».